дверь, а потом пошел вперед, чтобы предупредить рафинады. Хозяин сел в машину, а за ним люси Это слегка меня удивило, но я не огорчился, что повезет ее домой рафинат Несмотря на кофе, я валился с ног. Я пошел обратно и поднялся в кабинет Адама, он уже собрался уходить. «Так что с ним?» спросил я. «То, что я сказал, спиной мозг поврежден, это означает паралич».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 рано вечером в субботу. Операцию сделали в воскресенье перед рассветом. В понедельник наступила развязка. Понедельник был канун Дня Благодарения. В этот день постепенное нагромождение событий разрешило стремительным финалом, подобно тому, как груз в трюме елозит, расшатывает крепление и вдруг сорвавшись, проламывает борт. Сначала я улавливал в событиях того дня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 И все.